Чердак Шаховского В самое театральное время в истории России, когда театр становился на ноги и развивался с огромной скоростью, Самым модным местом сбора режиссеров и театральных педагогов, актеров и актрис, драматургов, журналистов и просто заядлых театралов, местом традиционной тусовки почетных граждан кулис, чтения пьес и споров о просмотренных спектаклях, был чердак Шаховского князь занимал весь верхний этаж дома на средней подъьяческой расположенной на другой стороне екатерининского канала от театральной площади но совсем недалеко от нее добавим к уже указанному об александре шаховском автор 100 комедий которые действительно образуют шумный рой ведь каждая написанная пьеса хочет быть воплощенной на сцене был еще и продюсером и режиссером и театральным педагогом как и дидло Он был суров с учениками, только к побоям при помощи трости рук или ног не прибегал. Когда князь входил в преподавательский раж, то нерадивых актрис посылал на словах «в прачке», а актеров «в балаганной ярмарке», а если уж обзывал дураком, то обязательно «миленьким». Чердак Шаховского, как и заседание «Зеленой лампы», были продолжением спектаклей на театральной площади. Джентльменский набор театрального чердака, помимо популярных актеров и актрис, выглядел так. Александр Грибоедов, Николай Хмельницкий, Андрей Жандр, Александр Бестужев-Мерлинский, Павел Катенин и вездесущие тяжелая артиллерия в лице Николая Гнедича и Ивана Андреевича Крылова. Пушкин появляется на чердаке в сопровождении Павла Катенина в декабре 1818 года, когда общество Арзамас уже более полугода не существовало. Шаховской был прямым, непосредственным оппонентом арзамассов Но раз уж общество «мерзлого нижегородского гуся» сошло на нет, то и путь на престижный театральный чердак был открыт поэту. Поначалу Пушкину будет неловко за свою эпиграмму в адрес Шаховского, написанную три года назад в ходе акции в поддержку Жуковского. Но уж больно князю понравятся отрывки из «Руслана и Людмилы». И он милостиво сделает вид, что об эпиграммах уже не помнит. В сентябре 1825 года Пушкин напишет из Михайловского Павлу Катенину. «Прочел в Булгарине, в альмонахе «Русская италия «Твое третье действие» отрывок из трагедии Павла Катенина «Андромаха». «Прелестное величавой простоте своей. Оно мне живо напомнило один из лучших вечеров моей жизни. Помнишь, на чердаке князя Шаховского? Пушкину и вправду нравились чердачные вечера. Было шумно, весело и познавательно. Умные драматурги, красивые актрисы. Что еще надо человеку, чтобы приятно провести неторопливый петербургский вечер?»